9. Отдел 15К. Ловись, рыбка большая и маленькая. Ловись, рыбка большая и маленькая. Облаченная в белый халат Мезенцева, на научного работника походило мало. Скорее уж на медсестру из коммерческого медицинского центра. Девушка раскачивалась на стуле и безумолку пела детскую присказку, постепенно доводя Нифунтова до состояния близкого к бешенству. Даже если Женька и знала о настроении коллеги, то не сильно по этому поводу переживала. Николаю белый халат шел гораздо больше, хотя и на нем смотрелся достаточно алиповато. Он сидел за столом и рисовал на листе бумаги сложную смесь квадратов и треугольников. «Жень, ну заканчивай уже свои вокальные упражнения!» — не выдержал, наконец, Нифонтов. «Наверное, пора начинать работать!» «Так я разве против...» Девушка резво соскочила со стула. «Сам же говорил, что раньше десяти вечера дергаться не стоит». «Так ты на часы давно смотрела?» Усмехнулся Николай. «Уже четверть одиннадцатого. Позвони Дорохову. Уточни, у него все готово». «А ты сомневаешься?» В свою очередь заулыбалась Мезенцева вместе с тем, все-таки беря в руки трубку служебного телефона. Мобильные телефоны в этом кабинете не работали, и Женьку данное обстоятельство напрягало неимоверно. Два часа ожидания без привычного гаджета показались ей нескончаемой вечностью. Ни книжку почитать, ни в сети полазить. Кстати, про шарашки Мезенцева прочитала именно в интернете. Причем поначалу ей в силу неуемного любопытства стало интересно, откуда пошло выражение «шарашкина контора». Ну а потом, прыгая по многочисленным ссылкам и переходя с вкладки на вкладку, Женька добралась и до спецучреждений ОГПУ. Но перед этим совершила для себя много других удивительных открытий. Нифунтов, кстати, просто был в командировке, поэтому и не застал момент, когда Мезенцева приставала ко всем отдельским, требуя от них объяснить значение слов «шараш», «шарань», а заодно пояснить, почему люди почти перестали употреблять глагол «ошарашить». Тетя Паша тогда, помнится, вспомнила только какое-то заковыристое узбекское ругательство, а Валентина пообещала, если от нее не отстанут, провести обряд экзорцизма. Так что сидеть и ждать Мезенцева не любила. Очень уж подобное времяпрепровождение притило ее деятельной натуре. Чекист ответил по внутреннему телефону чуть ли не с первого гудка, как будто все это время сидел возле аппарата с поднятой рукой наготове. «Алло!» — даже негромкий голос Дорохова выдавал крайнюю степень волнения. «Сергей Михайлович?» — негромко спросила Евгения. «У вас все готово». «Конечно!» — голос чекиста немедленно стал громче. «А у вас как? Вы уже поймали?» «Пока нет. Ждите сигнала». Строгим голосом ответила Мезенцева и, не дожидаясь ответа, положила трубку. Наблюдавшись за происходящим Нифонтов только усмехнулся и укоризненно помотал головой. О том, что Женька обожает ситуации, где можно почувствовать себя главной, в отделе знали все и последнее время воспринимали как данность. Как говорится, у всех свои заморочки и недостатки, по крайней мере, до тех пор, пока это не мешает общему делу. «Начинаем!» Николай достал из подготовленной для них папки пачку листов и посмотрел на коллегу. «Давай!» – махнула рукой девушка – И Нифонтов начал читать вслух текст, смысл которого был ему абсолютно непонятен. «Из результатов рассмотрения газодинамических задач, процесса метания, взрывом оболочек заряда, известно...» Минут через десять подобного чтива у Николая начала болеть голова, но он продолжал мужественно продираться через болото вроде бы по отдельности знакомых слов – Как это все может складываться в абсолютно непонятный для обычного человека текст, молодой человек не мог понять в принципе. И от этого проникался еще большим уважением к людям, способным писать подобные опусы не по одному предложению, а десятками страниц к ряду. Вообще, план действий по поимке призрака родился у Нифонтова достаточно быстро – Полистав старые дела, Николай порылся во всемирной паутине, а затем понял, что примерно представляет, и что ждет их в Королеве, и какие варианты действий возможны. Однако начальник отдела, полковник Ровнин, достаточно быстро остудил пыл своего подчиненного. «Я согласен с тобой, Николай!» Как обычно, попыхивая трубкой, неторопливо говорил Олег Георгиевич. «Скорее всего...» «У наших коллег произошла достаточно банальная история. Судя по сообщению, в их лаборатории завелся простой призрак, который пока не представляет большой опасности. Но тебе же прекрасно известно, что любой призрак со временем начинает копить в себе тьму, и дальше уже последствия могут стать необратимыми». «Известно», — со вздохом подтвердил Николай, — «просто призрак — В отличие от других сущностей, не так просто изгнать из этого мира за кромку. Смолина просить о помощи чревато. Он этот должок нам потом еще сто раз вспомнит. Вот я и подумал, что можно у тети и Паши поинтересоваться ловушкой. В конце концов, жужу же тогда ловко спеленать получилось. Почему сейчас нельзя? — Потому что это совсем другой уровень призрака. Пыхнул трубкой Ровнин. — Жужу! «Уже не мыслила своего существования без убийств. Именно поэтому я и санкционировал применение тетей Паши такого редкого артефакта, как та, упоминаемая тобой ловушка. Здесь же совершенно другой случай. Призрак появился в нашем мире совсем недавно, а значит, существуют иные способы отправить его за кромку, не менее эффективные и более экономные». Когда Николай рассказал замысел Ровнина-Мезенцевой, та только лишь восхищенно подсокла языком, даже не пытаясь по своему обыкновению прокомментировать решение руководства. Случай был достаточно редкий и вполне мог считаться красным днем календаря, однако и повод для подобного поведения девушки оказался более чем весомым. Дорохов же замысла оперативников не понял абсолютно, однако, по всей видимости, решил не умничать и в споры не вступал. С какой-то стороны, его позиция Николаю тоже виделась вполне разумной и понятной. Есть проблема, с которой он не в состоянии справиться самостоятельно. Значит, стоит положиться на людей, у которых есть опыт подобных дел. При любых раскладах он действует по инструкции и использует максимум ресурсов, чтобы на верном объекте все текло по давно намеченному распорядку. «Ты что несешь, юноша?» Вторгся в сознание Николая, незнакомый голос отрывает воспоминаний. Нифонтов понял, что последние две страницы читал полностью на автомате, абсолютно не воспринимая смысл напечатанного текста. «Ты хоть сам понимаешь произнесенную ересь!» Повторил свой упрек тот же голос. Оперативник поднял глаза и обнаружил прямо перед столом полупрозрачный силуэт мужчины. На вид ему было лет сорок но старая, заштопанная в нескольких местах одежда, а также огромные очки в деревянной оправе существенно увеличивали возраст неизвестного. Одет ночной гость и правда, как безумный профессор из какого-нибудь фантастического фильма. Широкие серые брюки подвязаны тонкой бечевкой, на ногах носки и сандалии. Клечатая рубашка всепогодного кроя была в нескольких местах измята, чего не скрывала даже полупрозрачность призрака. Судя по всему, их с Женькой провокация удалась. То, что призрака нельзя просто позвать, они понимали с самого начала, поэтому рассматривали несколько версий, как можно спровоцировать его на активность. Мезенцева даже предлагала доставить на работу заместителя главного конструктора, но этот вариант был отвергнут, как самый неконструктивный. Во-первых, в этом варианте создавалась потенциальная опасность для Гражданского, чего Ровнин требовал избегать при малейшей возможности. А во-вторых, Нифонтов считал, что если неизвестный ученый из прошлого попытается учить уму-разуму Арсеньева, то не факт, что он захочет сделать это еще раз. Мезенцева, естественно, с доводами Николая не согласилась. Разгорелся жаркий спор, точку в котором, как ни странно, поставил Дорохов. Чекист категорически отказался привлекать инженера к поимке призрака и заявил, что в этом вопросе иных мне не быть не может. «Вы, молодые люди, конечно, молодцы, но подвергать опасности Арсенева я не позволю. Вы и представить себе не можете проблемами, какого уровня он занимается. Да он, да он...» Дурхов запнулся от накативших эмоций, а затем выпалил. «Да дешевле новую лабораторию выстроить, чем еще одного Арсеньева найти на замену!» Такой аргумент впечатлил даже упрямую Мезенцеву, после чего она безропотно согласилась со всеми предложениями Нифантова. И вот теперь оперативники смотрели на ученого из прошлого, который потрясал в воздухе указательным пальцем и искренне возмущался безграмотности своих потомков. «Что значит и так далее? Какое обобщим?» Все больше и больше распалялся призрак. «Вы работаете или сказку на ночь для ребенка сочиняете? Где вас вообще учили? Вот вы, молодой человек, сами слышите, что говорите. Какая теорема конгрентности?» Кон -гру У вас такие слова от зубов должны отскакивать. Это понятно?» «Понятно», — улыбнулся Нифонтов. «Здравствуйте». «Добрый день!» — еще шире коллеги улыбнулась Мезенцева. Призрак появился, заговорил, а значит, приличная часть трудного пути уже позади. «Почему вы улыбаетесь?» — непонимающе спросил ученый, переводя взгляд с Женьки на Нифонтова. «Мы просто очень рады вас видеть, Геннадий Степанович», — ответил Нифонтов, решив, что нет смысла плести словесные кружева и лучше обозначить диспозицию сразу. «Вам...» И «Имя мое известно», — поразился призрак, а затем озадаченно подсокол языком. Этот момент был самым тонким в плане Нифунтова. Если ученый развернется и исчезнет в стене, то ловить его будет гораздо сложнее и дольше. Но нет, Геннадий Степанович несколько раз моргнул, однако все-таки остался на месте. «Сдается мне, молодые люди, что вы совсем не ученые», — Призрак с подозрением сощурил глаза и пристально посмотрел на оперативников. Как-то уж слишком уверенно себя ведете, и ведь не испугались совсем при моем появлении. Этот зам генерального, у него аж зубы стучали, хотя он и пытался внешне ничего не показывать. Кто вы такие? Успокойтесь, Геннадий Степанович примирительно поднял руки вверх Нифунтов. «Мы просто хотим с вами побеседовать, а заодно попросить больше не портить служебную документацию. Наша задача — следить за порядком в лаборатории, а вы его бессовестно нарушаете». «Кто вы? НКВД? ОГПУ?» Уже громче и требовательнее повторил свой вопрос призрак. «Что вам от меня нужно?» «Мы просто хотим узнать, как вы оказались в этом мире», — миролюбиво ответил Нифантов. Ну и заодно помочь вам оказаться в обществе людей, общаться с которыми вам будет интересно». «Интересно», — фыркнул Геннадий Степанович, «как будто опять для работы в почтовом ящике вербуют. Общество умнейших людей нашего государства. Боюсь, молодые люди, что это решительно невозможно». «У меня сегодня сложилось стойкое впечатление, что общество находится на стадии деградации вырождения. Никак иначе назвать происходящее. Язык не поворачивается». «Но ведь что-то заставило вас вернуться обратно», — не согласился с ним Нифунтов. «В конце концов, вы явно умерли не вчера. Почему же тогда ваша душа никак не может обрести покой?» «Не знаю», — сварливо ответил призрак. «Я в этих материях абсолютно не разбираюсь. Но одно я знаю точно. Страна, которая так пренебрежительно относится к своим ученым, обречена на вымирание». «Это вы о чем?» — не понял Николай. «О своей смерти?» «Да при чем здесь моя смерть?» — отмахнулся Геннадий Степанович. «Я прожил достойную жизнь и доволен каждым ее днем». Даже инфаркт у меня случился не от горя, а от радости. Узнал, что моя жена стала лауреатом Ленинской премии. Призрак улыбнулся каким-то своим воспоминанием, а потом внезапно помрачнел и рубанул воздух рукой, как будто кавалерист с шашкой. — А вот у вас здесь полнейший бардак, товарищи! — возмущенно продолжил он свой монолог. «Мой внук, видный исследователь, попадает в психиатрическую клинику. Вы считаете подобное положение дел нормальным Ну, «Но вы-то ему как поможете?» — вступила в разговор Мезенцева. «Вы же никому не сказали о его состоянии, а вместо этого начали безобразничать на режимном объекте». Фу, «Режимный объект!» — скривился призрак. — Вот в мое время объекты действительно были режимные, а сейчас пыль в глаза толку практически никакого, и я практически ничем не мешаю сотрудникам этого учреждения. — А как же племянник? — удивилась Мезенцева. — Где связь между ним и этой лабораторией? — Он здесь работал! — чуть ли не взвизгнул призрак. — А сейчас его нет! — «И я никому не мешаю!» Геннадий Степанович мягким голосом задал вопрос Нифонтов. «Но вы же понимаете, что мы не можем махнуть на все рукой и пустить происходящее здесь на самотек. В конце концов, уж кому-кому, а вам-то лучше других должно быть понятно, что на режимном объекте, в первую очередь, должен быть порядок». «Ну, допустим -с. В голосе призрака появились не совсем свойственные моменту высокомерные нотки. «Значит, вы согласитесь со мной», — продолжал свой монолог Нифонтов, внимательно следя за поведением призрака, «что ваше присутствие здесь будет нарушать выстроенный рабочий ритм и, соответственно, сильно снижать эффективность деятельности лаборатории. Сейчас, конечно, времена изменились, вы и сами об этом обмолвились, но, поверьте, за срыв плана по-прежнему карают...» «Ой, как серьезно!» «Я не собирался мешать», — вскинулся призрак. «Я всего лишь хотел указать на ошибку в расчетах. Как вы не понимаете, мельчайший промах и работа целого коллектива может пойти псу под хвост. Причем не какая-нибудь маленькая, длительная и кропотливая, на которую уходят недели или даже месяцы». «Но вы же не просто ошибку указали», — заметив знак Нифонтова, вступил в разговор Евгения. «Вы испортили целый квартальный отчет. Неужели все изложенное в нем было сделано неправильно?» «Может, и так», — Геннадий Степанович замахал руками, а потом вдруг остановился и как-то бессильно пожал плечами. «Хотя, признаюсь честно, весь отчет я прочесть не удосужился». Мне показалось настолько неправильным, что уже в базовых расчетах закладываются подобные погрешности. В наши времена это было попросту невозможно. А руководство лаборатории уверяет нас, что все расчеты были проверены компьютерной программой и подверглись 3D-моделированию. Продолжала мягко наседать Мезенцева, но Нефынтов аккуратно наступил ей под столом на ногу, призывая к молчанию. Упоминание компьютеров явно было лишним. «Вот в этом-то и проблема!» — снова закричал призрак, вытягивая вперед палец в обличительном жесте. «Я же не просто так сегодня бродил по окрестностям. Я много где был и еще больше наблюдал. Ваше поколение окончательно обленилось. Вы не хотите помнить элементарного. Даже таблицу умножения чуть что сразу хватаетесь за своих электрических помощников. Но это же неправильно!» «Человеческий мозг создан природой, как самое совершенное творение для любых теоретических изысканий. По моему мнению, это просто преступно — доверять большую часть своих размышлений электронным мозгам». Мир изменился, легонько пожал плечами Николай, и вместе с ним изменились люди его населяющие. Этот факт нельзя отрицать, его можно только принять как данность. «Ах, оставьте!» Устало махнул рукой призрак. Мир остался таким же безалаберным, как и во времена моей юности. Бардак живучий, уверяю вас. Он никуда не думал деваться. В этой лаборатории работает мой двоюродный племянник. Я сегодня полдня искал его по всем возможным кабинетам и только под вечер услышал, что он оказывается в больнице, причем не с переломом ноги или простудой а вообще с психиатрическим диагнозом. И что же вы думаете? Никто не беспокоится, не переживает. Такое ощущение, что всем действительно все равно». «Ну, почему все равно?» Снова подала голос Мезенцева. «Наверняка кто-то из коллег уже навестил его, с врачами поговорил». «Не знаю». Снова повысил голос Геннадий Степанович. «Но в любом случае такое положение вещей абсолютно неправильно. Ответственный работник, ведущий инженер попадает в больницу, а НКВД или кто там сегодня вместо них правит балом даже не чешется. В наше время уже остановили бы все производство, всех допросили, все выяснили. А вдруг это вражеская диверсия? А если его пытали?» Оперативники переглянулись. Призрака опять понесло не в ту степь, а дело пока еще не продвинулось ни на йоту. — Геннадий Степанович, — осторожно перебил ученого Нифантов, вы видели своего племянника? — Нет, — сутулился ученый, — я почему-то не смог пройти на территорию, хотя вроде как она на улице Сталина, церквей там нет и никогда не было, а что-то не пускает за забор. Я уже и через главный вход пытался, и просто через забор... «Все никак!» — улица Сталина. Оперативники не знали, сколько именно больниц сейчас находится в Королеве, но примета была более чем однозначная. Они непроизвольно переглянулись, а Женька пообещала себе обязательно покопаться в истории местной больницы. «Давайте сделаем так», — предложил Нифонтов. «Вы сейчас поедете с нами. Мы познакомим вас с такими же, как и вы, учеными, давно покинувшими мир живых». Думаю, что вам найдется, что обсудить и чем поделиться друг с другом. А мы пока выясним все о судьбе вашего заболевшего племянника. Идет? — Даже не знаю, — потер затылок призрак. Смотрелось это действие немного комично, но Нифонтов даже не пытался улыбнуться. — А зачем вам заниматься проблемами моего племянника? — Я уже объяснял, Геннадий Степанович, — развел руки в стороны Николай. «Нас пригласили, чтобы навести порядок в лаборатории. До тех пор, пока вы здесь находитесь, нормальный рабочий ритм не вернется, так что решение ваших проблем, оно частично и в наших интересах». Призрак молчал и о чем-то думал, скользя взглядом по рабочему столу и стенам кабинета. «А здесь остаться мне никак нельзя?» — наконец спросил он. Впрочем, уже по голосу было понятно, что на положительный ответ он особо-то и не рассчитывает. «К сожалению, нет», — покачал головой Нифонтов. «Коллеги утверждают, что одно ваше присутствие может влиять на настройку некоторых диагностических приборов». «Что вы говорите?» — поразился ученый. Затем почесал лоб, прищурился и забормотал себе под нос. «Хотя, если взять за основу...» «Геннадий Степанович...» Повысил голос Николай. «Так вы согласны поехать с нами?» «Согласен, согласен!» Махнул рукой ученый. «Знаете, молодой человек, вы натолкнули меня сейчас на одну очень интересную идею!» Повинуясь взгляду Нифонтова, Женька немедленно взяла телефонную трубку, а Николай был готов выслушать любую лекцию по физике, лишь бы призрак не передумал. «Алло, Сергей Михайлович!» С максимально серьезным выражением лица сказала в микрофон телефонной трубки Мезенцева. «Подготовьте машину, нам необходимо проехаться в одно место». Девушка четким, каким-то даже не до конца естественным движением руки вернула трубку телефонного аппарата на место и повернулась к Нифонтову. «Машина будет через две минуты». «Отлично!» – в ответ на ее слова кивнул Николай, а затем перевел взгляд на призрак ученого. «Ну что, Геннадий Степанович, не желаете познакомиться с коллегами?» «Надеюсь, что они покажутся вам более компетентными, чем сотрудники этой лаборатории». Мужчина в ответ только беззвучно пожевал губами и кивнул. Узнав, что ему придется изображать водителя для призрака, Дорохов поначалу наотрез отказался участвовать в затее оперативников отдела 15К. Он так и сказал «затея». Но потом честно признался, что откровенно побаивается всякого такого потустороннего, И даже канал телевизора, если подобные передачи начинаются, немедленно переключают. «Вы же сами говорите, что от подобной сущности можно ожидать чего угодно», — хватался за любой аргумент, как утопающий за соломинку чекист. «Меня взаимодействию с подобными сущностями не учили, так что я могу банально завалить вам все дело. А ну как скажу что-нибудь не вовремя. Как тогда выкручиваться будете?» Уговаривали безопасника больше часа, только что пяткой грудь себе не стучали, убеждая Дорохова, что для него лично все обязательно закончится благополучно. Чекист сдался только после того, как стребовал с оперативников клятву беречь его тушку до последней капли крови. Своей, естественно. Сергею Михайловичу кровь и самому требовалась. Впрочем, главное, что согласился, остальное уже детали». В конце концов, роль ему досталась достаточно маленькая и, по сути своей, даже текста особого не предполагала. Подогнал машину ко входу в лабораторию, принял пассажиров, через 15 минут высадил. И то, 15 это Нифонтов с запасом взял, а по ночным дорогам меньше, чем за 10 долететь можно. Так оно, собственно, и получилось. Всю дорогу Дорохов сидел напряженный, как будто перед поездкой арматуру проглотил. Идеально прямая спина, взгляд только вперед на дорожное полотно и ни одного лишнего звука. Впрочем, сидящий на заднем сиденье рядом с Мезенцевый призрак на триволнение Дорохова не обратил никакого внимания. Он уже предвкушал общение с равным себе познанием и интеллекту, так что, наверное, даже и не задумался, кто именно исполняет роль водителя в столь позднее время. Эстакада, узкое шоссе, огни управления ГИБДД и машина плавно тормозит возле точки назначения. Нифонтов, увидев место, куда они приехали, удовлетворенно хлопнул себя по бедру, а затем обратился к чекисту. «Сергей Михайлович, вы же купили то, о чем я вас спросил?» «Да?» Хриплый голос дал понять, что от волнения у Дорохова давно пересохло во рту, поэтому и давать расширенные комментарии на любой вопрос в свой адрес он не планировал. «И куда это мы приехали?» С любопытством поинтересовался призрак инженера, особо не заморачиваясь и выплывая из машины прямо через лобовое стекло. «Вы же сказали, что меня будут ждать коллеги! Люди близкие мне по духу и интересам!» Пейзаж перед Геннадием Степановичем и впрямь не сильно напоминал научно-исследовательское учреждение. Покасившиеся металлические ворота были заперты на массивный навесной замок, и, если честно, Дорхов едва не сорвал горло, разыскивая по телефону того, у кого хранится ключ от запоров. Покосившиеся неухоженные деревья нависали над забором и создавали ощущение тьмы, которое начиналось буквально в паре шагов от ограды. «Вы уверены, что не ошиблись?» С сомнением спросил призрак, глядя на то, как Мезенцева возится с ключом тяжелого механизма. «Все абсолютно правильно», — подошел к ним Нифонтов, доставший из багажника полиэтиленовую сумку сетевого гипермаркета. «Это старое Болшевское кладбище, Геннадий Степанович. Здесь похоронены многие видные ученые в области ракетостроения и космонавтики. Уверен, что вам будет очень интересно в их компании». «Да уж», — вздохнул призрак, глядя на давно неремонтированные ступеньки вдоль ограды. «Я смотрю, очень видные и бесконечно уважаемые». «Пойдемте!» — не дала призраку растечься мыслями по тарелке Мезенцева. «Ночь на дворе, а нам еще потом обратно добираться!» Нифонтов шел по центральной аллее уверенно, как будто уже не раз бывал в этом некрополе. Женька не отставала от коллеги, с беззаботным видом оглядываясь по сторонам и только что не напивая себе под какую-то песенку. Еще днем они договорились вести себя на кладбище именно таким образом, твердо убежденные, что данный вариант в случае с призраком ученого будет наилучшим. Любая заминка могла быть истолкована превратно, поэтому главное было действовать решительно, не снижая темпа. Возможно, именно эта уверенная походка и успокоила Геннадия Степановича, который молча следовал за оперативниками, не задавая дополнительных вопросов. Одинокое сухое дерево обнаружилось именно там, где и предполагал Нифонтов. В конце центральной аллеи, в центре небольшого круга, от которого расходились в разные стороны лучи дорожек между рядами могил. Николай достал из сумки, которую все это время нес в руке, приличных размеров кусок мяса, аккуратно освободил от полиэтиленовой упаковки и положил в центр кроны сухого дерева. «Прими, хозяин, кладбище, подношение мое», — обозначил оперативник, что-то вроде полупоклона. «Если тебе будет оно по нраву, то и мне будет радостно». Со стороны могло показаться, что Нифонтов пытается заговорить с деревом, но буквально через секунду Николай уже отвернулся в сторону входа и начал молча чего-то ждать. Геннадий Степанович смотрел на происходящее с интересом и даже несколько раз открывал рот, чтобы что-то спросить, но почему-то так ни слова и не произнес. Женька оглядывалась по сторонам, чувствуя, что ночной ветер, с каждой секундой становится все прохладнее. Один только Нифонтов, казалось, совсем ни о чем не переживал и внешне оставался абсолютно спокойным. <свес> Посторонний голос раздался, как будто бы из ниоткуда. По крайней мере, Женька от испуга все-таки вздрогнула, а найдя глазами источник звука, сумела только покачать головой от удивления. Она была готова поклясться, что мгновение назад там ничего или никого не было. «Добрый вечер, граждане!» Приложил ладонь к пилотке бравый юноша в солдатской гимнастерке, туго перепоясанной ремнем с блестящей звездой на месте бляхи. «Старший сержант Вернигара, разрешите проводить вас?» «К -к «Куда?» — отчего-то начал заикаться ученый, хотя, казалось бы, ему стоит опасаться полупрозрачной фигуры бойца в последнюю очередь. «Куда надо?» Хмуро буркнула Женька и шагнула в сторону солдата. Нифонтов же молча посмотрел на Геннадия Степановича и, поймав его взгляд, молча кивнул. — Если честно, про солдат вы не предупреждали! — стушевался ученый, не выказывая особого желания идти внутрь кладбища. — Так надо! — не стал вдаваться в объяснение Нифонтов, и эти короткие два слова почему-то подействовали. Геннадий Степанович обреченно махнул рукой, сгорбился и поплелся вслед за Мезенцевой. Наблюдавший всю эту картину призрак, солдата широко улыбнулся и совсем не по-уставному добавил «Ну вот и ладушки!» Идти оказалось не так уж и далеко, впрочем, и сам погост, хотя насчитывал почти столетнюю историю, особенно большим стать не успел. Николай вычитал в сети, что хранить здесь начали в тридцатых годах прошлого века, а уже в 70-х в плане расширения города значилось кладбище снести. Что именно пошло не так в открытых источниках не упоминалось, но факт остается фактом. Кладбище по сей день продолжало функционировать, хотя получение разрешения на захоронение было сопряжено с рядом сложностей. Пятачок между могилами, где ночных гостей ждал хозяин кладбища, оказался совсем небольшим. В светлое время суток оперативники бы наверняка прошли мимо, даже не подумав, что именно здесь местный владыка Душ вершит свой суд и раздает указания тем, кто признал его власть. — А-а-а, судные дьяки! — пророкотал голос из-под накинутого капюшона. Рослая черная фигура, скрытая темным плащом, сидела на плите, привалившись спиной к могильному памятнику. Если бы не лунный свет, то его вообще можно было бы принять за скульптуру, украшавшую чье-то захоронение. Впрочем, кого-то другого вместо вас ожидать было сложно. Пришли после полуночи, правила вежливости знают, идут целенаправленно. Так ходят только на работу, искатели приключений ведут себя по-другому». «Доброй ночи тебе, повелитель мертвых!» Мезенцева остановилась, не доходя до черной фигуры нескольких шагов. При звуках ее голоса под капюшоном обозначилось отчетливое движение, а потом раздался непонятный клокочущий звук. Женька не сразу поняла, что хозяин кладбища просто смеется. «Ладно, девка, не знал, что среди судных дьяков бывают и такие. Соберешься умирать!» «Обязательно попроси, чтобы тебя здесь похоронили. Я для тебя могилку подберу поуютней. Будет кому мне глаз радовать, да истории рассказывать». Мезенцева открыла было рот, чтобы ответить что-то нелицеприятное, но не успела, задвинутая за спину, Николаю его мощным и одновременно удивительно плавным движением. «Мы пришли в гости», — твердым голосом вступил в беседу Нифонтов но отнюдь не собирались обсуждать чью-то возможную смерть. «А зря, молодой человек!» Клекот из-под капюшона прекратился. «Смерть часто бывает внезапной, поэтому к ней надо быть постоянно готовым, особенно таким, как вы. Хорошее посмертие судным диакам не гарантировано». «Что же до вашего знакомого, который поверил в ваши слова и пришел добровольно в мои владения, то о нем вы уже можете забыть. Теперь это моя собственность, которая больше обыкновенных людей беспокоить не будет». «Какая собственность?» — вскинулся призрак ученого. «О чем вообще вы сейчас говорите? Я не согласен! Я ухожу!» «Замолкни!» Балахон хозяина кладбища чуть шевельнулся, а Геннадий Степанович уже оказался не в состоянии произнести ни звука. Его губы как будто бы склеились между собой, а из горла доносилось только негромкое постанование. «Шумишь много без разрешения старших, а это непозволительно. Кладбище все-таки понимать надо». Мезенцевой показалось, что в глазах ученого промелькнули понимание – И ужас, но она не стала проверять свою догадку, а просто отвернулась от призрака. «Я так понимаю, что именно этого вы и хотели, господа!» Капюшон хозяина кладбища качнулся, но разглядеть, что под ним, по-прежнему не представлялось возможным. Именно так повелитель мертвых вежливо склонил голову Нифонтов. «Тогда проваливайте и больше сюда не приходите!» Внезапно жестко отрезал хозяин кладбища. «Я оказал вам услугу, причем так, что и попросить что-то взамен, не по покону. Так вот, судный диак, слушай внимательно. Когда в следующий раз ты или твоя спутница захотите погулять по моим владениям, то я сделаю вас своими слугами. Понятно?» «Я не боюсь твой отдел и всех, кто в нем работает. Вы решили свою проблему моими руками, и я буду помнить об этом». Всю дорогу к выходу Женьке отчаянно хотелось обернуться, а еще лучше припустить со всех ног в сторону калитки. Ощущение чужого присутствия за спиной было неприятным, вернее, пугало до дрожи в коленках. У нас не было другого выбора. Негромко произнес Нифонтов, а Женька не поняла, обращался ли Николай к ней или просто разговаривал сам с собой. Если бы не присутствие рядом коллеги, то Мезенцева наверняка уже летела бы со всех ног к машине, где за рулем сидел Дорохов. Однако Николай шел не торопясь, и только напрягшиеся желваки говорили, что ночное приключение не прошло для него бесследно. Дорохов тронул машину с места практически сразу, стоило оперативникам только открыть двери и плюхнуться на сиденье внутри салона. «Куда теперь? Может, в ресторан? Есть у нас тут в городе одно шикарное заведение, которое до шести утра?» Несмело спросил Дорохов, но Нифунтов только покачал головой отрицательно. «Не, ресторан пока откладывается». Николай энергично потер лицо руками, а затем несколько раз моргнул и грустно констатировал. «Ну и домой ехать, видимо, пока рановато». Затем внимательно посмотрел на чекиста и спросил. «Так, Сергей Михайлович». А что вы нам расскажете про болезни своих подшефных сотрудников? Кто там из них умудрился оказаться в сумасшедшем доме?